Глава пятая. Наран Дантар. Совещание в этот раз тянулось дольше обычного. Сначала пришлось выяснять, что произошло на переговорах с кшерцами, не просто же так они напрочь отказываются с нами сотрудничать. После разбираться в торговых соглашениях с тирунатарцами. От формулировок, в которых у всего штата юристов случился нервный тик, которые урден благополучно избежали этой волокиты, оставив её мне. Собственно, мне не привыкать, но сегодня выполнять дела было в разы сложнее. С утра не могу избавиться от головной боли. Никакие лекарства её не берут. Слушая очередной доклад, я бросил взгляд за окном. Погода стремительно менялась, а вот-вот пойдёт дождь. Несколько раз я даже ловил себя на мысли, что она вполне соответствует моему настроению. С трудом подавил тяжёлый вздох и сдержался, чтобы не потереть виски, стараясь унять головную боль. Наконец, совещание закончилось, и я отправился к себе в кабинет. Невольно отметил, что после ремонта резиденции с этой новой светлой отделкой и более крепкими металлическими панелями стало гораздо лучше. Я поднялся на лифте на третий этаж. Вошёл в приёмную, где обнаружил ждущего меня Себастьяна, одного из моих советников. «А начальник службы безопасности где?» — спросил я. «На тренировке с новичками Нарнаран», — ответил он. «Вызвать? Не стоит. Полагаю, доклад у вас всё равно один на двоих». Мой советник кивнул и покосился на пустующее место моей секретарши. «Если хотите, я этим займусь», — предложил Себастьян. Я поморщился. С радостью бы вернул на прежнее место Джел, которая умело справлялась со всеми делами и составляла моё расписание. Но она пошла на повышение и перевелась в другой отдел. А те девицы, что раз за разом приходили ко мне на собеседование, разодетые как для стриптиз-клуба, лишь раздражали. И самое неприятное, абсолютно ничего не понимали в составлении расписания и грамотном формулировании ответов на официальные письма. Толку от них нет. «Сам разберусь», — отказался я. «Мне только чьих-то протежей или шпионов здесь не хватало». «Проходите», — кивнул, проводя ладонью по идентификационной панели и открывая дверь. Я зашёл следом, расположился за столом, подождал, пока напротив устроится мой советник. «Слушаю, что у нас с напавшими на меня на прошлой неделе?» «Не нашли, никаких следов даже», — коротко ответил Себастьян. «Знал, что я не люблю хождение вокруг да около». Я едва заметно усмехнулся. Ничего другого от мужчины, виноватым мявшего в руках лист бумаги со скупой информацией о расследовании, и не ожидал. Не нашли этих, не нашли предыдущих. Покушения последние несколько лет совершались с определенной периодичностью. Приходилось быть осторожным и бдительным. Отчасти меня прикрывала служба безопасности, но, как показал недавний взрыв в резиденции, на который даже вызвали Маркуса в качестве эксперта, Здесь я не мог чувствовать себя защищённо. Ещё после первого покушения, произошедшего несколько лет назад, обдумав и взвесив случившееся, я решил надеяться только на себя, на свои силы. Что по остальным нападениям? Спросил, пробегая глазами строки. Отчёт простой, что сделаны и какие предприняты шаги, но толку-то от него, если результата нет. Себастьян замелся и вздохнул. «На двух одарённых с третьим уровнем способностей недавно совершены покушения», — напомнил я. «Выяснили, кто в этом замешан?» «Нет». Даже не попытался смягчить ответ мой советник. «Как вы и приказали, мы подключили службу безопасности к расследованию, связались с отделом ментальных преступлений, а также усилили охрану, чтобы иметь возможность не допускать подобного в будущем, но...» «Но...» Вы же понимаете, как обычные ариаты без дара относятся к тем, кто его имеет. Это верно. Ариаты с третьим уровнем способностей как минимум опасаются, обходят стороной. Да и как иначе? Невеликая радость столкнуться с тем, кто, к примеру, может превратить себя в кусок льда, взять под контроль разум или вытянуть энергию. И пусть таких одарённых немного, меньше трёх десятков, это не мешает большинству ариатов считать их чудовищами. Им не объяснишь, что такой дар не удержать, если относиться к нему безответственно, и не расскажешь о последствиях отката. То есть вы хотите сказать, что и искать не будете?» — поинтересовался я, старательно сдерживая гнев. «На ариатов с третьим уровнем способностей, заключивших контракты с правительством, напали, а у вас нет даже предположений, кто это сделал?» Нарнаран. «А может, вы отправитесь к ним и скажете это сами?» — не выдержал я. После моих слов за окном прогремел гром, вдали сверкнула хвостатая молния, разрезая небеса, и практически сразу же хлынул ливень. Советник вздрогнул, то ли от моего предложения, то ли от неожиданно разбушевавшейся грозы. Сглотнул и невольно бросил взгляд на дверь, явно намереваясь сбежать. «Ну?» — скептически уставился на него я. Себастьян дёрнулся и часто задышал, явно пытаясь не сорваться. Только учтите, за последствия я не ручаюсь. Во-первых, подобное чётко даст понять, что лидеры планеты не в силах предоставить им защиту. А это один из основных пунктов договора. Во-вторых, зная ариатов с высшим уровнем дара, я уверен, они выслушают ваши лепетания и сами решительно примутся за расследование. И однозначно найдут тех, кто виновен в нападениях и разберутся. Вдали снова прогрохотала гроза, порыв сильного ветра ударил в стёкла. А мой советник нервно сглотнул и уставился на меня. Похоже, представил, чем в случае «Ариаты разберутся, всё может закончиться». Допустить этого точно нельзя. Я еле замел дело с обрушившимся зданием в одном из районов города, когда Марко, защищая свою помощницу, а теперь уже и жену, просто сравнил его с землёй. Нет, я согласен, что он был в своём праве. И любой нормальный мужчина поступил бы так же. Но вот Кадур и Урден считали иначе. Им ариаты, работающие не на правительство, не подконтрольные их решениям, как кость в горле. И в первую очередь это касается Звёздного ветра, где под крылом Маркуса таких ариатов с третьим уровнем дара только по официальным данным работает трое. Но что-то мне подсказывает, что их там как минимум шестеро. Но учитывая натянутые отношения правителей Ариата и Звёздного ветра, о своих догадках я предпочитаю молчать. Но балансировать между двумя конфликтующими сторонами становится всё сложнее. Но опять же, не в первый раз. «Нарнаран, у нас есть одна неофициальная версия, если позволите», — выпалил Себастьян. Я скрестил руки на груди и уставился на него. «Есть некая организация...» Они считают себя кем-то вроде борцов за справедливость. Кто лидера? Я внедрил агента, выясняем. Но пока информации капля. Единственное, что нам удалось точно определить. Они считают, что одарённые с третьим уровнем — это мутанты, их не должно существовать. Таких необходимо уничтожать из-за угрозы, которую они представляют для общества. Ого, угрозы. Почему-то эти фанатики не вспомнили, сколько раз эти опасные, на их взгляд, ариаты останавливали катаклизмы, уничтожали пиратские базы и спасали чужие жизни, рискуя своими. Голова снова заныла. «Копайте дальше. Отчёт по мере поступления информации», — распорядился я. Себастьян с трудом подавил вздох облегчения, распрощался и покинул мой кабинет. Я поднялся и подошёл к окну. Дождь лил сплошной стеной, на небе ни единого просвета. Хотелось прислониться к стеклу и хоть на несколько минут забыться, побыть в тишине, заварить ароматный кофе и не чувствовать, как снова иду по грани. Только разве я могу иначе? Слабость для меня недопустима, особенно сейчас. Я пару минут постоял, слушая дождь, а после вернулся к столу и щёлкнул поляру отправляя сразу несколько вызовов. Мне предстоит весьма непростой разговор с ариатами, подписавшими контракты с правительством. Эльза Грайс. От Нара Маркуса я вышла в смятенных чувствах. Изо всех сил старалась сосредоточиться на своих должностных обязанностях, но это давалось с трудом. Все мысли были о Рике. Я безумно счастлива, что мой старший брат вернулся, Я огорчена вынужденной разлукой. Впрочем, по сравнению с тем, что Рик жив и теперь мы можем общаться, это мелочь. По коридору звёздного ветра я шла медленнее, чем обычно. Давала себе возможность остыть и привести мысли в порядок. Знакомые ариаты по пути не встретились, и я смогла немного расслабиться. «Очень не люблю излишнее внимание и разговоры ни о чём». Видимо, настолько привыкла за эти годы скрывать свои чувства и избегать расспросов о прошлом и семье, что так и не завела никаких близких знакомств. В приёмную пресс-службы я вошла уже спокойная и уверенная в себе. Замерла хель, хлопая густо накрашенными ресницами. Скинула голограммы Люсинда, подчёркнуто игнорируя меня. Она до последнего надеялась, что на место начальницы отдела пресс-службы выберут именно её. Рой и Дэн, о чём-то переговаривавшиеся с клиентами через Лиар, помахали руками. Я по привычке прошла к своему месту и положила папку, которую принесла с собой. В ней договор, который необходимо прочитать, подписать и отправить Нару Маркусу в течение дня. Список срочных дел Нара Вероника привычно сбросила на мой Лиар. «Неужели не взяли?» — не удержался Рой, с сомнением смотря на меня, едва закончил разговор. Все остальные ариаты из нашей команды замерли и пронзили меня взглядами. «Испытательный срок месяц, а там видно будет», — уклончиво ответила я. Меня не радовали ни повышения, ни разладившиеся отношения с коллегами, но причин для отказа тоже нет. Тем более теперь, когда Нар Маркус обещал помочь Рику, и я почувствовала себя обязанной отблагодарить его хотя бы такой малостью. Рой внимательно посмотрел на меня, кивнул. Дэн улыбнулся и переключился с одного вызова Полиару на другой. Хель и Люсинда промолчали. «Срочные дела сейчас распределю и скину вам». «А если я не согласна ни с твоим повышением, ни с твоими распоряжениями?» — с вызовом сказала Люсинда, скрестив руки на груди. «Вариантов у нас немного», — спокойно сказала я. «Мы ищем компромисс, то есть каждый выполняет свою работу и не подводит команду, или...» Нар Маркус, пусть и занятой Ариат, но всегда готов выслушать обоснованные претензии и разрешить наш спор. Ну а если ты не желаешь выполнять свою работу, как и раньше, проще написать заявление на увольнение Люсинда». Она вспыхнула, собралась что-то сказать, но по каким-то причинам передумала. Я молча открыла файл, присланный Нарой и Вероникой, и принялась распределять задания на сегодня. «Резко ты с ней», — прошептал Рой, когда все занялись делами. «Предпочитаю расставить все точки над «и» сразу», — улыбнулась я, щёлкая голограммы. Рой усмехнулся и принялся за работу. «Ну а что? Мне только интриг не хватало. И так вон проблем по самое не хочу». Время полетело незаметно. Я оторвала взгляд от голограмм через три часа, увидев, что звонит Нара Вероника. «Нара Эльза», — вежливо улыбнулась она. Завтра вечером состоится приём в честь заключённых торговых сделок с тиронотарцами. Маркус считает, что вам на нём следует присутствовать. Будет возможность познакомиться и пообщаться со многими ариатами и наладить связи. Хорошо, — покорно согласилась я, — мечтая о том, чтобы сбежать на другую планету как минимум. — У вас сегодня много дел, но завтра до обеда вы можете быть свободны. — Эм... «Думаю, вам понадобится время, чтобы выбрать подходящий наряд для приёма», деликатно сообщила Нара Вероника. «Необходимую сумму для расходов сейчас вам переведу на счёт и дам вышлю информацию о тиронотарцах. Лишней не будет». Огорошенная всем этим, я несколько минут сидела и смотрела в пространство. Моя команда ушла обедать. Стоило прерваться и мне, чтобы передохнуть и смириться с неизбежным. Последний крупный приём, на котором я была, — это юбилей звёздного ветра, где старательно избегала компании и просто наслаждалась вкусной едой, прекрасной музыкой и потрясающим видом из панорамных окон. Но сейчас, именно сейчас я поняла, что моя жизнь сделала новый виток и полностью безвозвратно поменялась. Придётся брать себя в руки и быть тем, кто во мне всегда прятался. Решительной, смелой девушкой когда-то, ещё до похищения имевший друзей и любивший общаться. Как же всё это непросто. В дверях появились Ро и Дэн, вернувшиеся с обеденного перерыва, и я поднялась, направляясь в столовую. В ней было многолюдно, несмотря на то, что большая часть времени на обед уже прошла, поэтому пришлось стоять в очереди. Взяв овощи и запечённую рыбу, а из напитков ягодный морс, обогащённый витаминами, я привычно направилась к одному из дальних столиков. Раньше мы обедали все вместе, командой, но теперь, в связи с моим повышением, вот уже вторую неделю мой столик пустует. Наверное, надо к этому привыкать. Одарённые Ариады вон, все располагаются по одному. Вокруг них всегда остаются пустые столики. И не замечала, чтобы это их волновало. А ведь я одна из них. Новая должность лишь увеличила разрыв между мной и остальными. Подчеркнула его. Я ела не спеша и смотрела в окно, за которым лил дождь. С утра вроде небо было ясное, но вот ни с того ни с сего вдали прогремела гроза и хлынул ливень. Впрочем, для Хантума такая погода вполне нормальная. Когда я почти закончила обедать, заметила, как по одной из дорожек, направляясь к звёздному ветру, идут двое ариатов — Нардиар и Наршархат. Диар одет в тёмно-синий космический комбинезон с немного блестящими от влаги белоснежными волосами. Шархат — внешне полная ему противоположность. В тёмно-вишневом костюме чёлка падает на лоб, закрывая шрам. Наверняка получил его ещё до того, как пробудились способности, иначе быстрая регенерация сделала бы своё дело. Не узнать этих одарённых невозможно. Каждый в компании слышал о них. Порой до меня доходили такие слухи, что хотелось рассмеяться. Я понимала, что большинство из них обросли совсем нереальными подробностями. У меня тоже дар третьего уровня. Я осознаю, на что способен каждый из таких, как я. Мужчины о чём-то переговаривались. Я невольно засмотрелась на них, не сразу вспомнив, что обед заканчивается. Проводила их взглядом и поднялась. На Лиар пришло сообщение от Нары Вероники с информацией о тирунатарцах и предстоящем приёме. Сегодня мне расслабляться было решительно некогда.